Четвертая серия «Из огня да в полымя» Автор Ник Матвеев Редактор Морон Джурич Ведьма ковыляла за вампиром по тропе. Она шла так, чтобы одним движением своих длинных мертвых когтей убить его, и если тот что-нибудь выкинет. За ними плесы толстый демон, три оборотня — кучка бесов и еще два вампира. Саню потряхивало от страха. Он боялся, что его раскусят, что травы не загорятся. Черт, травы! Начинаются пламя искорки, чтоб враги мои вечно померли, чтобы брат дымок одурманил их, чтобы в мозгах у них бардак полный был. Под нос начал мемлить парень. Вроде даже что-то получалось. Запах леса скрывал аромат дурман травы, и нечисть, что шла за саней, понемногу тупила. «Я чувствую запах высшей крови! Чего ты там бормочешь, вампир? Чую, колодуешь? Острые когти ведьмы уперли спину парню. «Я твой позвоночник прямо тут достану». женщину вы чего? Я же это...» В голове активно начали крутиться шестеренки. «Ну, магии черный обучен, да? Воронье на разведку засылаю. Вот те крест, милая моя!» Парень даже начал было креститься, но вовремя понял, что на руку ему это не сыграет. «Кто твой учитель?» Ведьма также не убирала руку от спины вампира, а ее красный глаз просверливал его насквозь. А, «Так этот кто он?» «А, кощей Бессмертный!» «Обучил меня всяким премудростям, да!» Саня сам стал верить своей лжи. «Я даже мертвяков могу из могилы подымать!» «Правда, пока только одного, но все еще не за горами!» «Подыми!» Ведьма встала на месте, а с ней весь ее отряд. Так, так, «Так не могу же! Мне надо его в глаза видеть! Я пока только так могу!» Ведьма улыбнулась, если это вообще можно было назвать улыбкой, и замахала руками, проговаривая слова на каком-то клокочущем наречии. Земля под ближайшим деревом осела, обнажая тело землистого цвета. Новая фраза на том же языке заставила тело пролевитировать над землей и рухнуть к ногам вампира. поднимай! ведьма рыкнула на парня. «Ну ладно!» – Саня нервно потел руки, пробегая глазами по трупу. Взгляд его зацепился за кончик ветки, который выглядывал из-под тела. В голове у него начал зреть план. Вытащив из-под тела ветку, он стал серьезным лицом выговаривать убедительное, как ему казалось, заклинание, попутно выписывая восьмерки импровизированной волшебной палочкой. Вингардиум левеса, Круциатус! имбарго на недвижимость Экспилярмус. Вампир посмотрел на ведьму и крикнул: А вот и добро!" Импровизированная волшебная палочка полетела прямиком в тварь, да с такой силой, что острым своим концом она проткнула ведьме ее единственный глаз. Саня тем временем развернулся на 180 градусов и рванул к нужной ему поляне, приговаривая заговор. Палка, которая свалила эту костлявую мегеру, неожиданно стала прорастать, оплетая ее голову ветвями. А корни на глазах вырастали в землю, приковывая к земле. Ох ты, ж. Эх, эх. Чего вы встали, уроды? За ним? Вопли ведьмы разорвали лесную тишину. За ну, ним бежал по тропинке, что вела к заветной поляне. Стой. Сзади был слышен топот стой. ног, рычание и гневные стой. выкрики. Стой. Стой. Выскочив на условное место, он рванул к противоположному краю круга и стал ждать прибытия нечисти Несколько мучительно долгих секунд и вот в круг вошли его преследователи Увидев вампира, они кинулись в его сторону Круг на поляне вспыхнул синим пламенем В ночном небе вспыхнуло маленькое солнце и устремилось в центр круга, развивая огромную скорость. Шар огня врезался в землю, образовав кратер, обдав небольшой участок земли волной пламени. Нечисть, запертая внутри огненного круга, с опаской подошла к месту падения шара. Оттуда навстречу к ним вышло существо, сотканное из пламени. Оно было похоже на пса но величиной с лошадь. Огромные огненные крылья были сложены на спине. Пес, зарычав, накинулся на толстого демона, свалил того с ног и открыл пасть, и своим огненным дыханием сжег его лицо, оставив лишь обугленный череп. На подмогу убитому ринулись бесы. Пес давил их своими огромными лапами, оставляя страшные ожоги, и разрывал своими острыми, как бритва, зубами. Как только с бесами было покончено, существо взметнулось в небо, пытаясь догнать удирающих вампиров. Огненной стрелой оно настигло их обоих и обратило в прах. Оборотни пытались сбежать из круга, но лишь безуспешно бились о невидимую преграду. Их тщетные потуги прервали звуки тяжелых шагов и рык Бога огня. Симаргу! «Дай нам уйти, и клянусь, ты больше никогда нас не увидишь!» Прорычал главный Вервольф. «Вы отступники! Даже если я бы вас отпустил, кара от Велиса была бы неминуема. Вас ждет только смерть, так или иначе». По сравнению с рыком огненного бога, голоса Ликантропов звучали как щенячий писк. Симаргал махнул своими крыльями, И волколаков, стоящих по правую и левую руку от главного, окатил жар солнца. Их шкура, плоть и кровь были моментально испепелены, остались только почерневшие кости. Вокруг пса вспыхнули ярко-алые языки пламени, сплетаясь в огненный шар. Вспышка, озарившая округу секунды спустя, ознаменовала конец вожака стаи волколаков. Воздух наполнился запахами горелого мяса и разлетающимся прахом. Сашка стоял за кругом и наблюдал, как собака огромных размеров разделывается с нечистью, пока не услышал шуршание веток позади себя. Он обернулся. Никого. Лишь покачивающиеся ветви кустов. Он снова посмотрел на битву и услышал. Услышал те самые слова, складывающиеся в казалось бы детский стишок, который отпечатался у него в памяти. Раз, два, три, четыре, пять. Вампира буду я искать. Этот голос звучал в его голове, и с каждым мгновением становился все громче. Между Вампира деревьев промелькнула неясная тень. Раз, другой, третий, движения существа были ломанными, неестественными, словно это марионетка в руках неопытного кукольника. Сашка не мог рассмотреть фигуру твари, но дробный звук шагов явно давал понять, что тварь передвигалась как минимум на четырех лапах. Звук шагов все приближался, но существо никак не хотело показываться, избегая взгляда вампира заставляя нервно оглядываться. Сашка дрожал. За сегодня он испытал слишком много, и еще одного испытания он точно не выдержит. В его голове даже мелькнула мысль, что это морок, навеянный черной магией. Он лихорадочно вспоминал книги, которые ему давал читать Аким, а тем временем истеричный смех все набирал обороты. Наконец он вспомнил, что основа любого морока – Веры разумного в его реальность. Глубоко вдохнув и попытавшись успокоиться, он сказал. «Я не верю в тебя, морок! Развейся дымкой предрассветной!» Все затихло. Только треск пламени до взрыкивания Семаргла вдалеке нарушали тишину. Казалось, не было голоса, звучащего в голове, смеха леденящего кровь и шагов, что неумолимо приближались. Вампир выдохнул с облегчением. Обычная магия. «Хе-хе-хе-хе-хе! Думал все так просто, сопляк!» Раздалось позади. Резко обернувшись, Саня почувствовал, как его мертвое сердце ушло в пятки. Прямо в его глаза, его черную душу смотрел один единственный красный глаз. В нем парень увидел сильную ненависть, жажду крови и смерти. Он понял, что убивать его будут долго и мучительно, отрывая кусочек за кусочком, а затем сжигая еще трепыхающуюся плоть. Скованный первобытным ужасом, Сашка стоял и смотрел, как ведьма приближалась. Страх был настолько силен, что даже шелохнуться для него было непосильной задачей. «Я выколю тебе глаза, сучонок!» Оторву руки и забью тебя имена смертью! Истеричного запила чудовище. Паника, бывшая на грани сознания, затопила сознание вампира. С истошным воплем ужаса он бросился в чащу леса. Вслед ему раздался издевательский хохот ведьмы. Беги, беги, мышка! Дай мне насладиться моментом! Сашка бежал, не разбирая дороги. Оглядываться не имело смысла. Он слышал дробные шаги преследователя и ее безумные вопли. Деревья мелькали перед его лицом, а голоса ночных птиц постепенно смолкали. Он остановился только когда совсем устал. Вокруг было тихо, очень тихо. Не слышно было ни шагов преследовательницы, Ни бой не устроенный симарглом. Ха, она отстала. Слава богам. Облегченно выдохнул парень. Наверху треснула ветка, и Саня рефлекторно поднял голову. Да твою же мать, подумал вампир, увидев, что ведьма сидит на ветке и ехидно скалится. Он пропустил момент, когда тварь резко рванулась на него, повалив на землю. Ведьма занесла руку, чтобы резким тычком проткнуть его череп своими острыми когтями. Парень успел убрать голову от страшного удара в последний момент. Ловко вывернувшись из-под брюха твари, он снова рванул в лес, пока она вытаскивала руку из земли. Не успел. Чудовище резко выдернул руку из грунта и гигантским прыжком настигла вампира. От удара вампиры и ведьма покатились по земле. Последнее, что запомнил вампир, удар спиной обо что-то твердое и падение. А потом его настигла тьма. Когда парень очнулся, ведьмы нигде не было. Кругом царила темнота слегка развеиваемое лунным светом, падающим откуда-то сверху. Подняв голову, он увидел дыру в своде, по всей видимости пещеры, обрамленную мощными корнями какого-то дерева. Само дерево, как и кусочек ночного неба, парень тоже увидел, и, прикинув высоту, на которой располагалась дыра, присвистнул. «Высоковато падать было, и как только кости не переломал!» Вампир потянулся к своим силам, но потерпел неудачу. Жажда, незаметно нарастающая во время погони, мешала ему. Спустя еще несколько попыток достучаться до своих сил, он плюнул на это и стал искать способ выбраться наружу на своих двоих. К счастью, искомая обнаружилась быстро – Пароход в стене был укрыт густой тенью, но для острого зрения парня тени были не проблемой, по крайней мере вблизи. Задавив зашевелившийся был и страх, вампир отправился искать выход. Он продвигался все дальше и дальше, замечая, что через землю местами пробивался камень, а после и резные каменные блоки. В какой-то момент земля полностью сменилась камнем а сам коридор стал уходить вниз. Пол вскоре сменился лестницей, а на стенах стали попадаться держатели для факелов. Наконец спуск закончился, приведя парня на площадку, на противоположном конце которой были слегка приоткрыты массивные деревянные двери, почерневшие от времени. «Выбора все равно нет», – как-то обреченно подумал Сашка пересекая площадку и заглядывая внутрь следующего помещения. Это был огромный круглый зал, посреди которого стоял массивный каменный постамент. Вампир с осторожностью зашел внутрь и подошел к нему. При ближайшем рассмотрении постамент оказался чем-то вроде ящика, сделанного из грубообработанного камня. Плита, лежащая на ящике, даже на первый взгляд выглядела слишком массивной для того, чтобы сдвинуть ее, даже имея силу вампира. От осмотра ящика парня отвлек тихий скрип, раздавшийся со стороны входа. Резко развернувшись, Сашка, воображение которого уже нарисовало ему в голове образ страшного монстра, увидела лишь слегка покачивающуюся дверь. «Сквозняк, наверное», – пожал плечами вампир, отворачиваясь от двери. Это маленькое происшествие заставило его отбросить излишнее любопытство и приняться за поиски выхода. Осматриваясь, он увидел большой стяг с небольшим гербом. Красное сердце на белом фоне, внутри которого четко посередине был изображен кинжал, словно воткнутый кем-то со смотрящей вниз рукоятью. Вампир, в свое время посмотревший много фильмов, в которых за подобными знаменами нередко прятали тайные ходы, подошел к знамени и отодвинул его. К его вязчему разочарованию за ним оказалась стена, на которой была выбита круглая печать, в центре которой красовался тот же герб, что и на стяге. За его спиной раздался такой знакомый смешок. «Вот мы и увидели снова, мой хороший!» На саркофаге в неестественной позе стояла ведьма. Руки и ноги, на которые она опиралась, были вывернуты в обратную сторону и выглядели так, будто их не один раз ломали. Голова же была повернута на 180 градусов и смотрела прямо на Сашку. «О-о-о! Я выпотрошу тебя!» «Твои гнилые кишки будет клевать воронье!» Ведьма стала слезать с каменного ящика и приближаться к парню, стуча когтями по камню. В зале неожиданно вспыхнули факелы. Тем временем ведьма продолжила. «А глаза твои съедят черви, твою плоть сожрут голодные псы, а твоей милой сестренке я лично вскрою горло!» Парень попятился назад, но уткнулся спиной в стену. Ведьма приближалась, дергаясь и царапая пол. Она открыла рот, выпуская длинный змеиный язык. Гнилые зубы стали выпадать, а на их месте появились клыки, похожие на тонкие иглы. Снова раздался смех. На этот раз торжествующий. Она была уже рядом с вампиром, когда раздался скрип камня. Ведьма обернулась, агрессивно зашипев, словно змея. Да так и замерла, глядя на источник шума. Каменный ящик, оказавшийся, судя по всему, саркофагом. И щель, образовавшаяся между саркофагом и крышкой, показалась тощая, как у мумии, рука с острыми когтями. Длинные пальцы, на которых блеснули камнями пара перстней, Медленно обхватили крышку каменного гроба. Снова раздался звук трущихся друг от друга камней. Внезапно огни факелов задрожали, словно на сильном ветру, и погасли. Тьма настолько густая, что Сашка даже с помощью вампирского зрения ничего не мог различить. Затопила комнату. Послышался вскрик у ведьмы и влажные чавкающие звуки длящиеся лишь несколько секунд. Через мгновение пелена тьмы спала. Высушенное тело ведьмы лежало у подножья саркофага. Застывший глаз выражал крайнюю степень удивления, а горло было разорвано, словно на нее напал дикий зверь. Сашка не мог оторвать взгляд от этой чудовищной картины. Его хватило дрожь, когда он представил, что мог быть на ее месте — Что его мог убить? Кто? Эта мысль раскаленным гвоздем вонзилась в его сознание, и он стал в панике бегать глазами по залу, ища того, кто это сделал. «Не меня ищешь», — раздался голос откуда-то сбоку. Парень отпрянул от, как ему казалось, демона, но запнулся и начал падать. Крепкая рука, принадлежащая уже не выглядящему как трупа разумному, схватила его за шкирку и поставила на пол. Мужчина, непонятно каким образом оказавшийся рядом, внимательно осмотрел Сашку. «Я хотел убить тебя, мальчик, но я почувствовал в тебе мою кровь. Не в моих правилах убивать своих же äh, потомков». Мягкий баритон вампира был приятен слуху. Лишь небольшая хрипотца говорила о том, что он провел в спячке много лет. «Я не помню тебя, птенец. Ты так молод. Когда я обратил тебя?» «Вы... вы не обращали?» Заикаясь от страха, сказал молодой вампир. «В тебе есть моя кровь. «Я чувствую, как она течет в твоих жилах. Я обратил тебя. Это неоспоримый факт. Или ты хочешь сказать, что я лгу?» Мужчина грозно обратился к парню. «Меня обратил Игнат. Недели три назад он укусил меня. И вот я вампир». «Мой несмышленный сын. Чтобы стать вампиром, одного укуса недостаточно». «Нужна кровь того, кто обращает. В тебе, например, моя. Ну, оставим это. Что ты делаешь здесь? Почему носитель крови великого Тадеуша Кревского убегал от никчемной ведьмы?» «Мы с дядей Петей и огромной собакой, свалившейся с неба, охотились на нечисть. В деревне они людей убивали, и пришел Петр Богданович. Теперь их убивает». Замявшись поначалу, но быстро взяв себя в руки, Саня рассказал все, что знал. Он чувствовал некую связь с этим вампиром, чувствовал, что ему можно доверить любые секреты, а потому решил рассказать все без утайки. О себе, о родных, о том, какие дела он ведет с Перуном и Лешем, и что его привело в это место. У него возникали мысли о том, что он слишком откровенен с этим вампиром, но они быстро уходили на второй план под поднимающим и чуть насмешливым взглядом Онова. Закончив с рассказом, парень решил полюбопытствовать. «А как вас зовут и как вы здесь оказались?» «Действительно, я совсем забыл про манеры. Тадеуш Кревский». «Ротмистр Третий Хоругви Вигусарии, при армии короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Третьего. Бывший!» – ухмыльнувшись, сказал старый вампир. «Ого! Круто!» – воскликнул Саня, но, увидев недоумение на лице Тадеуша, поправился. «Я очень рад с вами познакомиться!» Старший покачал осуждающей головой, но продолжил свою речь «Отвечая на твой второй вопрос В 1612 году, когда Сигизмунд поставил во главе Руси свою пешку Нам был отдан приказ подавить восстание голодьбы на этих землях После того, как мы разгромили несколько деревень Местные ушли в леса и начали нападать на разведчиков За пару лет до этого я подумывал тихо уйти от людей. Надоела мне вся эта политическая возня. А тут представился шанс красиво все обыграть. И так, почитая со времен правления короля Владислава I, в армии под разными личинами служил. В общем, взял с собой двух товарищей в патруль по неспокойному тракту. Ну и специально завел нас в засаду местных партизан где героически погиб в кавычках прикрывая отход товарищей ехидная улыбка вновь растянула губы вампира а что потом было а что было голлыьба местная меня раздела да в кусты сбросила а как раны зарастил так сразу в лес подался нашел полянку хорошую где и построил себе склеп А потом впал в спячку, от которой ты с этой ведьмой своей беготнёй пробудили. «Извините, пожалуйста!» «Прощаю, но только в этот раз!» Тадеуш смотрелся в парня. «Кстати, а ты чего, совсем кровь не пьешь? «Почему? Куриную, свиную, коровью...» Ай. Речь Сани прервал шлепок руки по лицу. «Дурень!» «Людскую кровь пить надо, чтобы слабосилком не остаться!» Поучительно поднял вверх палец старший, но, видя, как насупился парень, сказал «Не хочешь людскую кровь пить? За человечность свою держишься. Но вот что мне с тобой делать?» «Ладно, иди сюда!» Сашка послушно подошел, внимательно наблюдая, как шляхтич когтем надрезал запястье. Пей. Протянул ему надрезанное запястье Тадеуш. Смотря на шокированное лицо парня, он решил все же разъяснить. Да, кровь собратьев тоже можно пить. Главное, не увлекайся, не то с катушек слетишь. Пей давай, больно же. Решившись, Саня приложился к руке своего визави и начал пить кровь которая для него имела вкус тепкого вина с пряностями. Вкус был очень приятным, и парень хотел, не останавливаясь, пить эту вкуснейшую жидкость, наполняющую тело невиданной силой. Но его остановил увесистый шлепок по лбу, заставивший его сесть на пятую точку. — Говорил же, не увлекайся! — буркнул старший, заращивая рану. Пока Саня собирал глаза в кучу, старый вампир собирался с мыслями. Когда же парень смог сосредоточить внимание на своем «отце», в кавычках, то встретился с его задумчивым взглядом. «Знаешь, мне нужно встретиться с этим Петром Николаевичем. Думаю, я смогу ему помочь кое в чем. И есть у меня предположение, кто всей этой толпой управляет». «Сможешь ему приглашение на разговор передать?» «Да нет проблем». «Отлично! Тогда нет смысла тебе здесь задерживаться. Пойдем, провожу до выхода». Встав, первородный двинулся к стягу, к которому тогда подходил Сашка. Отодвинув его, он положил руку на герб в центре и повернул оказавшуюся частью механизма деталь. Частины стены дрогнула, заставляя пыль осыпаться, и поползла в сторону, открывая проход. Саня попрощался с Тадеушем и через тоннель вышел в лес. На этот раз он без проблем достучался до своих сил и, взлетев над лесом, отправился к поляне, откуда он и начал свой забег по лесу. Приближаясь к месту сражения, вампир увидел, что кольцо пламени, полыхающее некоторое время назад, погасло. Там же на земле дремал огромный рыжий пес. Земля вокруг него превратилась в перепаханное взрытое месиво. То тут, то там были видны обугленные кости и кучки праха. все, что осталось от давечных преследователей. Картина для Сашки вырисовывалась, что уж тут скрывать, впечатляющая. Вампир спикировал и мягко приземлился на землю. Собака, почуяв запах чужого, еще издалека – С долей иронии рассматривала гостя. «Это ты? Та самая дрессированная летучая мышь?» Голос Симаргла звучал с насмешкой. «Отлично справился. Хвалю». «Ну, спасибо. А ты тот самый Сеня лучше Лучший друг человека и кореш дядь Пети?» Вампир парировал ехидно скались На него до сих пор одуряюще действовала кровь одного из первородных. «Следи за словами, кровосос!» для тебя, Симаргл. Ну ты тогда зови меня Саня. А куда ты потом пропал? Да разбирался с назойливой ведьмой. Потом расскажешь, как все прошло. Садись на меня. Помчим на кладбище. Вампир сел на бога огня, и они понеслись к погосту. Между могилой над гроби завывал ветер, разнося по округе лязг металла. В эту ночь люди в деревне не выходили из дома запирая двери на все засовы и закрывая окна ставнями. Лесные жители тоже скрылись в своих гнездах и норах, стараясь особо не высовываться. Огромный пес с выседающим на нем парнем выскочили из кустов на поляну перед кладбищем. На огромной скорости всадник врезался в нечисть, которой эта маленькая прогалина кишмя кишила. Симаргал рвал и жег всех, кто попадался ему на пути, прорываясь к телу Перуна. Вампир же, спрыгнувший со спины бога огня, впервые в своей новой жизни начал обращаться. Руки удлинялись, меняя свою форму. Одежду на спине разорвали огромные кожистые крылья, а рот наполняли десятки острейших клыков. В своей новой форме он стал больше, чем Игнат, вампир, который его обратил. Сильнее и могущественнее, чем те, кто был в его гнезде». «Он сын первородного, он главный среди этих тварей!» Взмахнув своими огромными крыльями, кровосос взмыл в небо, словно стрела. Он чувствовал, как кровь бурлит в венах, а сила неудержимой волной рвется наружу. Что же? Он не собирается ей мешать. С дьявольским криком «Банзай!» Он, словно коршун, ворвался в толпу вардалаков, окружающих Симаргла. Его острые когти вспарывали мертвую плоть без малейшего сопротивления, а крылья, при каждом взмахе ими, раскидывали твари в разные стороны, словно они ничего не весили. Дармовая сила кружила голову, но Сашка не давал себе впасть в кровавое безумие боя. Он помнил свою задачу, и он ее выполнит. Прорвавшись сквозь изрядно поредевших противников к своей цели, Симаргол схватил перу на забахтерец и, покрывшись небесным пламенем, взлетел в небо. Увидев такой своеобразный сигнал, за ним последовал и вампир. Пролетая над кладбищем, они заметили маленькую девочку, привязанную к жертвеннику. Спикировав вниз, Сашка одним текучим движением разорвал глотки двум кровососам охранникам пытающимся полакомиться кровью невинной жертвы. Разорвав путы, он подхватил ее на руки и полетел за Симарглом в сторону дома деда Акима. «Ну, а потом, как я прилетел, смотрю, Сонька моя! Она уж тогда спала!» Закончив рассказ, поведал молодой вампир. «Значит, что мы имеем, братцы-кролики?» Нежесть плодится с каждым днем. Перун начал подводить итоги в стиле Жиглова. Наша опергруппа нанесла им огромный урон, который на некоторое время заставит эту ОПГ залечь на дно. Но главный, но главный рецидивист все еще на свободе. Некий польский вор в законе Тадеуш по кличке Кревский, что значит в переводе с польского кровавый. Знает, кто возглавляет эту черную кошку и забил нам стрелку. Ему можно доверять? Я думаю, товарищ капитан, доверять ему можно. Тогда встретимся. Сёма, ты оставайся с Акимом и девочкой, стереги их. Саня, идешь вечером со мной. Так точно. В две глотки рявкнули вампиры и пес. Вечером Перун и Саня вышли из дома. Сонька висела на Сашке, радуясь тому, что брат ее жив, и не хотела отпускать его уже никуда. Но строгий дядя Петя пригрозил девочке пальцем. Соня надула губы и слезла с брата, а Перуну показала язык. Бог полез в карман своих походных штанов карга и достал оттуда маленький мячик. «Это небесный попрыгун. Видишь, внутри шарика полоски синие мелькают. Это молнии». «Такие же, какими вы разбрасывались тогда на поляне?» Девочка запищала от такого подарка. «Точно такие же! На, играй, мы скоро придем!» Они ушли. Идти пришлось к противоположному краю деревни. Через час ходьбы они вышли за пределы деревни, углубляясь в лес. А лесная живность, пару дней назад боящаяся наружу нос сунуть... Стала выбираться из укрытий и искать пропитание, наполняя лес привычными звуками. Через минуту ходьбы вампир обратился к Перуну. — Дядь Петь, можно спросить? — Да, конечно. — А вот вы мне скажите все-таки, откуда у вас силы такие? Да и псов огненных вызывать можете. Как так получилось-то? Да, Сань, тут и говорить-то особо нечего. Бог я. Перуном-громовержцем звать, а пес этот — это Симаргал, бог огня. — А как вы сюда к нам попали? Зачем? Сразу почему не сказали? Вопросы от Сашки посыпались градом. — Видишь ли, я славянский бог, а землю мою славянскую враги терроризируют. Стало быть, кому-то ее защищать надо. А вообще... Я бы и не спустился вовсе, если бы у вас святилища моего не было. Да сторож кладбищенский жизнь свою не пожертвовал, чтобы до меня достучаться. А сразу не сказал, потому что не доверял. А сейчас что, доверяете? Сейчас доверяю. А если я вас предам? Если в ловушку веду? Сань, ну ты дурак, нет? Я ж бог. Я тебе мигом распылю И сестренку твою с помощью шарика того сожгу Ты бы вот не говорил так вообще Да я ради интереса просто Вы же мне жизнь спасли В людь, так сказать, вывели Вампир привел Перуна к туннелю Через который вышел из склепа первородного Когда бог пошел в проход Он тоже хотел было пойти следом Но получил приказ стоять на стреме Пришлось стоять, изнывая от любопытства. Тем временем Перун спустился вниз. Пещера была узковата для его размаха плеч, поэтому ему пришлось идти в полуобороте, чтобы пройти дальше. Мрак разрезал свет от факела, который он нашел недалеко от входа в пещеру. Через какое-то время он вышел к стене. Тупик. Неужто вампир и правда в ловушку завел его? Громовержец стоял и думал, что делать. Не найдя ничего лучше, он просто постучал по стене. Вот только силы бог немного не рассчитал. Постучал так, что пыль посыпалась с каменного потолка. Через несколько мгновений стена отодвинулась, и перрон зашел внутрь. Отодвинув знамя, он увидел вампира, восседающего на огромном саркофаге. Первородный жестом указал Перуну пройти, и дверь закрылась. Продолжение следует...